Висящие на стене кабинета часы, раздражающие, неторопливо, отщелкивали секунды, аккомпанируя завыванием метели за окном. Отвратительная погода. В такую неминуемо что-нибудь да А ведь уже почти полностью. и меня мучает совесть, выгнал кучу народов дозор вот в такую погоду. «Больше всего я опасаюсь серийных убийц», — поделился я с Виталиной переживаниями. Их наличие в СССР старательно скрывается, потому что маньяки — следствие капиталистического образа жизни, сопровождаемого вечным стрессом от угрозы потерять все. — Увы, так это не работает. Маньяки у нас есть, как и везде в мире. — Ты же все личные дела видел, обычные люди, дурачок всего один на весь совхоз, да и тот безовидный, бегает, автомобиль изображает, — успокоила меня девушка. Антоха, кивнул я, Антоха у нас 25-летний ребенок и угрозы не представляет. В деревне всегда, как минимум, один дурачок есть, почти традиция. Опасность вторая ⁇ пожар, продолжил я. Но зимой сгорит один-два объекта, а дальше пламя загнется. Неприятно, но не критично. Опять наших пожарных машин с экипажами приведены в полную готовность. Раздался стук в дверь, я разрешил войти, и к нам присоединился папа Толя, который заметил «Тихо все». «Пока тихо покивал я, но до утра все равно тут посижу, на всякий случай». Кивнул на телефоны, внешний и внутренний. «А я спать пойду», — сняв очки, судоплатов младший, устало потер красные глаза. «Спокойной ночи, пап Толь», — с улыбкой попрощался с ним. Вилка налила нам растворимый кофе, и в дверь постучали снова. «Здравствуйте!» — поздоровался я с усыпанным снегом участковым. «Всех проверил, все спокойно!» — отчитался он и поблагодарил Виталину за чашку напитка. Сняв бушлат и шапку, он сел напротив, и тут зазвенел внутренний телефон. «Ткачев!» — Участок 753, Медведь-Шатун, — поинформировал меня дядя Вадим. — Пришлось застрелить. — До утра до дежуриваем и будем жить по-старому, — облегченно вздохнул я. Разрядилась беда. Ехать в промозглую ночь, смотреть застреленного медведя не хотелось. Поэтому достал карты, и мы скротали часик игрой в дурака. Когда стрелки часов достигли единицы, телефон зазвонил снова. «Участок четыреста двадцать пять. Два нарушителя. Попытка воровства. Илья Петрович дуплет разрядил. Сейчас в медпункт доставят». Не без веселья уведомил дежурный. «Спасибо», — благодарил я и объяснил товарищам. «В теплицу за рейс пытались тюльпанов набрать. Сторож отработал как надо дуплетом. В медпункт привезут сейчас». «Это по моей части», — не без грусти, покосившись на карты, поднялся на ноги Филипп Валентинович. Пожелали ему удачи в оформлении задержанных. Участковый покинул кабинет, я запер дверь, и мы с Виталиной полчасика повалялись на диване. Когда девушка приводила себя в пристойный вид, мне это сделать гораздо легче из-за половых отличий, телефон зазвонил в третий раз. «Участок 872. Драка. Участников растащили и передали женам», — проинформировал дядя Вадим. «Нормально», — одобрил я и спросил Виталину. «Одна большая опасность в виде медведя-шатуна — стандартное мелкое воровство и стандартная же драка. Тянет ли это на большую беду?» Ответом мне стал приглушенный стенами и дверью «Женский визг» с первого этажа. Черт, тыхаясь и на ходу застегивая пуговицы-блузки, Виталина ломанулась на помощь. Я следом. Скатившись по лестнице, кинулись к гардеробу. Компанию нам составили присоединившиеся по пути дядя Саша и дядя Дима, обеспечивающие покой нашему штабу. В гардеробе все дружно облегченно выдохнули. Забившая в угол и продолжающаяся визжать гардеробщица тетя Соня указывала дрожащей рукой на скалящуюся на нее, стоящую на задних лапах, крысу. Оставив даму и грызуна на попечении КГБшников, отправились обратно. «Надо будет пару котиков завести», — предложил я. «Грызунов ловить, трави, не трави, а все равно пролазить будут». — А тетя Соня слабонервная, я думал, колхозница покрепче. — Уверена, еще немного, и она бы эту крысу голыми руками придушила, — предположила Вилка. — Так и есть, просто поддалась рациональному страху. У нее шрамы на руке есть старые, рассказывала, что маленькая крыса укусила как-то. С тех пор побаивается, выдадим ей служебному шловку, пусть защищается. В кабинет вошли под телефонную трель. Звонил внешний. «Ткачев!» «Что там у вас творится?» — раздраженно спросил голос деда Паши. «Совхозная жизнь идет своим чередом, — вполне честно ответил я. Ничего такого, что заслуживает внимания целого генерала». «Всех на уж опять поставил!» — рявкнул Судоплатов и повесил трубку. — Сюрреализм, — поведал я Виталине, — у непоседливого подростка на душе неспокойно, и от этого аж генералу КГБ спать не дают. Павел Антонович сам просил докладывать ему обо всем, — пожала плечами она. В шесть часов утра я счел вахту законченной, и мы устало побрели домой. Считаю, бессонную ночь оправданной, — заметил я. Медведь нейтрализован, воришки тоже, потенциальные члены вредительства в ходе драки предотвращено. И теперь Матильда Степановна будет ходить к тебе каждый день, бабкой пугать, фыркнула девушка. Посмотрим, пожал я плечами.